Лиана очень надеялась, что ее не заметят. В прошлый раз они подплывали тоже на резиновой лодке, на меньших размеров. На этот раз ворота во внутренний док корабля были закрыты, плотные с обеих сторон. Прямо по центру, под винтами, была небольшая платформа, типа балкона, на которую сверху шла узкая техническая лестница. Лиана заприметила ее еще в прошлый раз, как альтернативный путь. На платформе виднелся черный дверной проем. Отсюда было непонятно, открыто там или закрыто, слишком темно, и густая тень усугубляла ситуацию. Но сейчас темнота была союзником. Лиана изначально готовилась проникнуть на корабль именно так. Расчитывать, что двери опять окажутся гостеприимно распахнутыми, было бы слишком самонадеянно. До платформы метров десять, может, чуть больше. Она взяла складную кошку, разложила ее, поочередно отщелкнув все три крюка, и привязала веревку. Лиана посмотрела вверх. Высоковато. Если она удачно бросит, то кошка все равно прогромыхает по корпусу. Лучше, чтобы получилось зацепиться с первого раза, чтобы не шуметь долго. Она встала. Лодка под ней покачивалась, дно тоже гуляла. Не самая удобная позиция для броска. Еще бы не пропороть лодку, если кошка упадет вниз. Лиана потрогала пальцем один из крюков. Он был не очень острым, и так, конечно, ничего не проткнет но вот при падении с высоты вполне может пробить резину. Резко отбросив все мысли, неожиданно даже для себя, она вдруг раскрутила кошку рядом с собой и запустила вверх. У Лианы сработал защитный механизм. Если бы она продолжала множить сомнения, то это не улучшило бы результат, а с большой вероятностью ухудшило. Отбросив рефлексию, она просто сделала то, что должна была. Кошка мягко взлетела вверх, перелетела через ограду балкона и упала там с глухим металлическим стуком. Это было громко. Лиана замерла, прислушиваясь к происходящему. Все было тихо, никто не прибежал на звук. По крайней мере, Лиана этого не заметила. Только вода тихо плескалась о корабль и о ее лодку. Она медленно потянула веревку до тех пор, пока кошка не достигла перил и не повисла на них, зацепившись своим крюком. Выждав несколько минут, она аккуратно пристегнула фиксаторы к веревке. Эти устройства легко двигались вверх, но при движении вниз стопорились. На каждом была кожаная петля. Лиана привязала конец веревки к лодке, ногой встала в петлю у нижнего фиксатора, правую руку просунула в верхний и начала двигаться наверх. Шаг за шагом. Сначала она максимально двигала вверх тот, который был для руки, потом повисала на нем и тащила ногой нижний. Довольно быстро она оказалась наверху. Заглянув на платформу, она увидела, что дверь закрыта. Может, это было и хорошо, зато ее никто не услышал. Она легко перебралась через перила ограждения. Лиана несколько раз обернула веревку с кошкой вокруг перил, чтобы лодка была зафиксирована более надежно. Если с ней что случится, то как тогда они будут отсюда выбираться, если до этого дойдет? Впрочем, в этом уверенности пока особой не было. Но она не разрешала себе об этом думать. Тут был ее отец, она просто не могла поступить иначе. Главное, чтобы они с Машей были еще живы. Дверь оказалась заперта. Наверное, после прошлого случая меры безопасности были усилены. Придется подниматься по лестнице. Лиана действовала быстро, поэтому отставала от сибаритов ненамного. Они только недавно завели корабль во внутренний док и вывели пленников. На палубе было пусто. Стрельба со свалки заставила сибаритов прятаться. К тому же была ночь, большая часть команды наверняка спала. Нужно было проникнуть внутрь. По палубе шататься опасно по двум причинам. Помимо сиборитов, могли еще и свои пристрелить, не разглядев с большого расстояния. Ни к чему искушать судьбу. Пока она пробиралась по палубе, стараясь держаться в тени, то пару раз натыкалась на трупы сиборитов, которые еще не успели убрать. Она нашла неприметный, скорее всего, технический люк и подняла его крышку. Там было темно и тихо. То, что нужно». Лиана скользнула внутрь, осторожно прикрыв его за собой. Лира вынырнула возле самого борта. Громада корабля возвышалась прямо над ней. Она огляделась. Недалеко от нее, по корпусу, ровным рядом, на расстоянии полуметра друг от друга, вверх шли заклепки. Довольно крупные. Она подплыла туда и взялась за одну. Меньше ладони и полукруглые. Обычный человек не смог бы тут взобраться, максимум на пару-тройку метров, потом бы соскользнул, но она вполне. Практически выпрыгнув из воды, она как будто прилипла к корпусу корабля и, быстро перебирая руками и ногами, побежала по этим заклепкам вверх, как паучок по стене. В мгновение ока она оказалась наверху и перемахнула через борт. В этот момент неподалеку чуть слышно стукнула крышка закрывающегося люка. Лира замерла. Она почувствовала знакомый отпечаток в пространстве. «Лиана?» мелькнула мысль но она не стала это уточнять. Не нужно трогать информационное поле максимально долго, чтобы ее присутствие не обнаружилось раньше времени. Это, конечно же, не гарантия, ее все равно можно найти. Но для этого нужно искать. А она надеялась, что жрец сейчас занят другими делами. Даже если Лилиана здесь, это ничего не меняет. У нее гораздо более важная миссия. Лира встряхнулась, как кошка, разметав в сторону кучу брызг и спокойно пошла по палубе, оставляя мокрые следы босыми ногами. Петра и Машу привели в большой трюм. Скорее всего, здесь планировался склад, но сейчас было пусто. Помещение оказалось огромным, с воротами на потолке, которые сейчас были закрыты. По стенам в несколько ярусов шли галереи, на которые выходило множество дверей. Петр подумал, что сюда вполне поместился небольшой космический корабль ближней зоны. Вполне возможно, что для него этот трюм и был построен. Петр еще раз посмотрел на раздвижные ворота вверху. Да, вполне себе пройдет большинство кораблей, которые курсируют между планетой и станцией. Не грузовые, конечно, но десантные и подобные им по размеру как раз. Он огляделся. Последние сомнения отпали. Этот трюм был именно для этого, гараж для космического корабля. Ничего удивительного в том, что у верховного жреца, может оказаться, свой шаттл не было. Петр прекрасно знал, что существует трафик во внешний мир. Но то, что они построили плавучий корабль с ангаром, вот это было интересной новостью. Похоже, они делали на это судно большую ставку. Тем более странно, что флагман пришел сюда один, без кораблей поддержки. Хотя вполне возможно, они думали, что поддержкой будут корабли, находящиеся в порту свалки на тот момент. Они же не могли предсказать их уничтожение. В любом случае, масштаб проведенных работ, самоуверенность сиборитов и выход на такой технологический уровень для этой планеты слегка озадачивали и пугали. Не зря местные обозначили эту проблему приоритетной и хотят уничтожить сиборитов. Машу с Петром привели на середину трюма и оставили. Охрана разошлась и встала далеко возле стен. Петр, решив, что ноги неказенные, сел на пол, скрестив их И стал ждать, что же будет дальше. Маша последовала его примеру. Через некоторое время в трюм стали собираться сибариты. Они заходили по одному или небольшими группами и вставали вдоль стен. Это продолжалось довольно долго. Людей собралось очень много. Петр подумал, что с ними планирует произвести какое-то публичное действие. Только бы не казнь. Несмотря на обилие противников и отсутствие шансов их победить, он решил, что просто так не сдастся, и продаст свою жизнь как можно дороже. Жаль девчонку. Как ей помочь, он совершенно не представлял. Еще Петр заметил интересную вещь. У собравшихся сиборитов не было оружия. По крайней мере, его не видно. Это было интересно. Если верховный жрец в самом деле жив, и он придет сюда, то что же получается? Он боится своих же людей? Интересно, прошептал Петр. Что? Тут же спросила Маша, которая сидела рядом. «Да нет, ничего», — сказал Петр. «Так, наблюдая за происходящим. Порадовать тебя особо нечем, ситуация плохая». «Я понимаю», — сказала Маша. Он удивился, что она по-прежнему довольно спокойна. На Левиафане она была совсем другой. «Тебя не пугает то, что может произойти?» — спросил Петр. «Пугает, конечно. Но это произойдет со мной. За себя не так страшно, сама виновата. Прости, что и тебя в это втянуло». «Не нужно было никуда плыть с Льве сказала Маша. «Ты удивительно спокойна, как будто на что-то надеешься», — озвучил Петр свою мысль, которая не давала ему покоя. «Надежда всегда есть», — сказала Маша. «Наши всегда приходят выручать своих. Я в этом много раз убеждалась. Да и не своих тоже. И потом, если бы нас хотели убить, то уже убили бы. Значит, мы им зачем-то нужны». «Может быть, хотят казнить публично», — сказал Петр. Маша на него быстро взглянула, и в ее глазах мелькнул страх. Петр пожалел, что это ляпнул. Зачем было пугать девчонку? Она держится молодцом. Зачем усложнять ей жизнь? Нужно было, наоборот, успокоить. Но Маша сама взяла себя в руки. «Я в этом костюме вляпываюсь в неприятности», — сказала она. «Но он же удивительным образом придает мне сил». «Я в нем по-другому себя чувствую. Более смелая какая-то. Даже не знаю, почему». «Может, мне все это кажется, конечно?» «Да нет, почему?» — сказал Петр. «Так часто бывает. Нас может поддержать и придать уверенности, одна мелочь, а другая — ввергнуть в панику». Маша скептически на него посмотрела. «Думаю, что не всех можно ввергнуть в панику. Ля, он вообще никогда не паникует», — сказала она. «Это ты ее просто еще плохо знаешь», — усмехнулся Петр. «Ох, главное, чтобы она сюда не поперлась». «Надеюсь, они вообще не знают, что нас захватили, а то как бы глупостей не наделали». Маша ничего не ответила. Возможно, думала совсем наоборот. Лиана стояла за углом и ждала, пока по коридору пройдет группа сибаритов. Передвигаться становилось все труднее и труднее. На корабле царило удивительное оживление. Все куда-то шли. Немного поразмыслив, Лиана решила, что ей тоже туда, куда всем. Группа прошла она уже хотела выйти в главный коридор, как опять раздались шаги. Видно, кто-то догонял тех, кто шел впереди. Судя по топоту ног, он был один. Лиана плюнула на осторожность и вышла из-за угла, столкнувшись с сибаритом чуть ли не нос к носу. кто Тот опешил, увидев девушку, но смотрел недолго, потому что в следующую секунду ему в глаз воткнулся нож, чуть ли не по самую рукоять. Лиана подхватила за грудки обмякшее тело и, вздохнув, потащила за угол в укромный уголок где его обнаружат не слишком быстро. Это был уже восьмой, кого она убила по пути, а прошла совсем немного. Интересно, сколько их тут всего, подумала Лиана, и пришла к выводу, что не меньше тысячи, а вполне возможно, что и ни одной. Корабль был большой, и оценить количество людей на нем вообще не представлялось возможным. Их могло быть сколько угодно размещено по каютам, может быть, целая армия. Что ее удивило, так это то, что у всех восьми убитых ею на корабле сиборитов вообще не было оружия. Они чувствуют себя на корабле в безопасности или дело в чем-то другом. Она обыскала последнего, не было даже малюсенького ножичка. Это явно неспроста. Убрав тело с глаз, Лиана пошла в том же направлении, куда стекались все сибориты. Вне всяких сомнений там что-то намечалось. Лира спокойно шла по длинному и прямому коридору. Она чувствовала, куда именно ей нужно. Неожиданно из примыкающего коридора, прямо на нее, вырулила группа из пяти сибаретов. Неожиданно для них она-то их почувствовала гораздо раньше, но играть в прятки совершенно не было настроения. ох хо хо хо хо Тот, который шел впереди, растопырил руки из-за кудахтал, не находя слов. Остальные выстроились за ним полукругом, с любопытством разглядывая совершенно голую и поразительно красивую девушку. Они растерялись. Ее присутствие здесь было настолько невероятным, что они совершенно не знали, что делать. Просто повернуться и уйти они не могли. Не было никаких моральных сил для этого. Ну и что-либо предпринять страшно. Если она здесь ходит в таком виде, значит, не просто так. Наверное, имеет право. Может быть, это наложница кого-нибудь из высшей касты. И хотя на корабле женщин быть не должно, кто знает. Ходили слухи, что верхушка взяла с собой рабынь. Если позволить себе лишнего, то можно и поплатиться за это. Но это в том случае, если про это узнают. А если воспользоваться, убить и выбросить за борт, то может и сойдет с рук. Тем более, что все сейчас будут на общем сборе в большом ангаре. Главное спрятать ее, пока все туда не набьются. Примерно такой ход мысли происходил в голове у каждого из пяти. Лира стояла и с любопытством на них смотрела. Ей не нужно было лезть им в голову, чтобы по лицам видеть, что с ними происходит. После небольшой паузы они, не сговариваясь, двинулись в ее сторону по-прежнему молча. Только в уголках их губ начала скапливаться слюна. Даже если бы кто-нибудь из них не оказался в эпицентре событий, а наблюдал все это со стороны, то все равно ничего бы не понял, настолько все быстро произошло. Девушка как будто просто исчезла, а потом оказалась у них за спиной. Они начали падать один за другим замертво. Лира двигалась очень быстро, но без излишнего напряжения сил. Они были слишком медленные, чтобы иметь хоть какой-то шанс против нее. Не было ни драки, ни крови. Она просто пооткручивала им головы, как цыплятам. Одна секунда, один человек, одно резкое движение. И вот его голова уже смотрит туда, где у него спина. Когда последнее тело упало на пол, Лира уже спокойно шла по коридору дальше. Сегодня придется убить еще многих. Счет пока был в пользу Лианы 8-5. Но Лира это быстро наверстает. Правда, девочки об этом счете, конечно, не знали. Народ все прибывал и пребывал, чем дальше, тем быстрее. Они продолжали выстраиваться вдоль стен, и через некоторое время Петр с Машей оказались в сплошном кольце сибаритов. Пока что круг был очень широким, но с прибытием все новых и новых постепенно сужался. Черт, сколько же их тут! Пробормотал Петр. Маша на него взглянула. На этот раз она все сразу расслышала. Было видно, что, как она не старается, присутствие духа ее потихоньку покидает. Эта масса врагов делала шансы на спасение очень призрачными. А то, что собираются они все здесь именно из-за них, не оставляло никаких сомнений. Сибаритов к этому моменту собралось уже не менее тысячи, и они все пребывали и пребывали. «У меня будет просьба», сказала вдруг маша дрогнувшим голосом и замолчала какая спросил петр предчувствуя что ни о чем хорошем она его не попросит если все пойдет совсем плохо ты сможешь меня быстро убить маша изо всех сил старалась говорить спокойно но голос ее предательски дрожал я не хочу позора если они меня будут ну если я им понадоблюсь для этого она совсем сбилась подбирая слова не мучайся оборвал ее петр я тебя понял Просьба очень серьезная, обещать не могу. Во-первых, как понять, что нет надежды, и это последняя черта. Во-вторых, даже если мы это поймем, не факт, что у меня будет такая возможность. Так что твою просьбу я учту, но особо на это не рассчитывай. Чтобы ее исполнить, должно очень многое сойтись, что вряд ли произойдет. Это если даже не говорить о том, что убивать тебя мне совершенно не хочется. И это мягко говоря. «Я же тоже живой человек». — Я понимаю, ты просишь об акте милосердия и избавления от мучений. — Да, это большая просьба, — кивнула Маша, — я понимаю. — Но если вдруг все сложится именно так, что все будет ясно, и у тебя будет такая возможность, не оставляй меня им, ладно? — Ладно, — нехотя кивнул Петр и покачал головой. Ему было очень жаль эту милую девушку, и он ничего не может поделать, чтобы хоть как-то ей помочь. Оглядя на все пребывающих и пребывающих сибаритов, Надежды на хороший исход этого мероприятия исчезли практически полностью. Столько всего прошло, только познакомился с внуком, и на тебе. Не успел даже повоспитывать. Петр грустно вздохнул. Сибариты вдруг загудели немного громче, чем до этого, и зашевелились. «Началось», — сказал Петр.